Часть 1. Лучшие годы Трейдер Джос. Сегодня недостаточно просто выращивать фрукты, нужно получить прекрасные плоды. Приятный вкус не обязателен, только красота, блеск, размер. Они скорее слепят глаз, чем удовлетворяют аппетит. Густоф Ривьер 1894. Четвёртый Гипсон. ник добру Вслед за лёгким глиссандо на рояле возле бара прозвучала заключительной высокой нота. Песне подошла к концу. Поздний вечер, пятница, октябрь 1965 года, ресторан Tail o' the Cock. У тридцатипятилетнего Джо Куломба, самого умного человека в зале и почти в любом помещении, в которое он входит, похолодело внутри. Грядёт что-то дурное. Его друг и деловой партнёр Мэрит Адамсон младший бормочет, пытаясь набраться храбрости, чтобы выдвинуть из себя какую-то заученную фразу. Проходит секунда, и вот Джо вместо этого наблюдает, как Мэрит робко поднимает палец, подзывая официанта, и заказывает четвёртый гипсон. Ресторан Tail o' the Cook это нелепая пародия на Голливуд. Ресторан в английском деревенском стиле, с рыжей черепицей, уютным камином внутри, обставлен красными кожаными диванами и увенчан великолепным роялем. Это одно из тех мест, где шляпы и пальто сдаются на отдельные вешалки, где вы найдёте широко улыбающихся папиросин с длинными волосами, где официантам приходится выполнять двойную работу во время праздников, забираясь на крышу, чтобы разместить на ней оленей и эльфов. Место, где не жалеют денег на лучших Санта-Клаусов во всём Лос-Анджелесе, что на веселе будут перемещаться от стола к столу, вызывая у детей восторженные возгласы. Здесь белые скатерти и белые люди, не считая обслуживающего персонала. Здесь старая добрая Голливудская магия, которая каким-то образом проникла в середину 1960-х. Здесь часто бывали Богарт и Гейбл, Б. Девисы, Бела Лугоши. Это место всегда тонет в алкоголе, особенно в обеденный перерыв. Джо и Мэрит встречаются там каждый месяц по пятницам. Всегда трое Гипсенов, всегда ближе к вечеру. На данный момент Джо является владельцем небольшой сети мини-маркетов Pronto Markets. Это совсем юные и кустарные предприятия, где работают мужчины в рубашках в красно-белую клетку, которые Джо закупает в Sears по выходным. Мэриту принадлежит молочный завод, который поставляет молоко Джо. Их отношение к энтисенсе симбиотической связи владельца магазина и поставщика. У коров Мэриты появляется всё новое и новое молоко, и ему нужно быстро распродать продукт. Его бизнес, как и большинство молочных предприятий той эпохи, живёт за счёт доставки на дом. Около 250 человек ежедневно прокладывают 5 сотен маршрутов 6 дней в неделю. И это прибыльно, когда всё идёт хорошо. Стоит преодолеть порог сегмента домохозяйств и маршрута купается. Молочник имеет достаток среднего класса, а каждая бутылка, проданная сверх порога, приносит прибыль. Но в последние 5 лет дела пошли плохо. Карты, на которых когда-то был отмечен каждый дом в квартале, теперь почти пусты. Система охлаждения стала обычным явлением, и внезапно все начали требовать молока в 7:00 утра, ни раньше, ни позже. Минимаркеты Джо поспособствовали как спасению, так и разорению. Ведь их удобство причина, по которой люди отказываются от доставки на дом, но их устойчивая клиентская база предлагает Мэриту новое место для сбыта товара. Молочная ферма Мэриты Atherstock Farms, крупнейшая в стране. Здесь, в горах над Санта-Моники, тихоокеанский лесохвостник и лиловый ковыль щиплют 5000 золотистых гернзейских коров. Несмотря на ничтожно малое количество животных по сравнению с 2020 годом, этими массивными промышленными комплексами со 100.000 коров, шаркающих в пыли. В 1965 году размер фермы это недостаток. Объективно она производит больше, чем мэрит может продать. Хуже того, существует проблема в самих гернси. Эта порода вырабатывает особенно густое кремообразное молоко, примерно на 30% жирнее и на 10% необычнее на вид. Его золотистый цвет это результат содержания в нём бета-каротина, придающего ему причудливый оранжевый оттенок. На протяжении многих лет это сочетание считалось признаком высшего качества. Но вкусы Америки изменились. Новым трендом стало обезжиренное молоко, поэтому покупатели обращают внимание на менее жирное известковое белое молоко голштинских коров. Приносит четвёртый гипсон, как и все четвёртые гипсоны, и он сигнализирует о судьбоносном событии. Мэрит молча прокидывает бокал. Джо подозрительно смотрит на мужчину напротив. Мэрит младший сам смахивает на золотистую гернси. массивный, широкоплечий, застенчивый, со жвачкой во рту. В нём есть та благодушная подкупающая неуверенность наследника, который знает, что не соответствует амбициям или интеллекту своих предков, но который при этом, в отличие от них, может быть приличным парнем. Щеки его постоянно розовеют, лицо немного влажное от пота. Наконец, Джин начинает действовать. Мэррит набирается мужества и выдаёт следующее. Джо, я продал Адор И я продал его Саутленду. Оба мужчины точно знают, что это значит. Pronto Markets скоро перестанут существовать. Джо, который всего 3 года назад потратил сбережения всей своей жизни на покупку сети магазинов, который в настоящее время по уши в долгах и у которого беременная жена и двое маленьких детей в недавно приобретённом доме, понимает, что если ничего не изменится, у него есть в лучшем случае 2 года до банкротства. Southland, материнская компания 7-Eleven. Великий хищник Слапи с лапис юга, тихоокеанская бравада, угрозы обеспеченной нефтью столица, распространяющиеся по карте словно сыпь. Джо хорошо это знает. Он начал свою карьеру с её изучения и открыл Pronto Markets по её образцу. Будет совершенно справедливо сказать, что часть его жизни, связанная с магазином, до этого момента была тщательным изучением 7-Eleven, компании Southland и осторожным копированием её. Southland зародился в Далласе. Предпосылкой к его открытию стало появление ряда баров, предлагающих охлаждённый ассортимент. Он первымизобрёл концепцию круглосуточного магазина. Если это звучит абсурдно, привыкайте. Инновации в продуктовом магазине затрагивают тонкую интеллектуальную грань, где с одной стороны они кажутся до боли очевидными, настолько, что вы не можете сказать, не оскорбительно ли для истинной изобретательности использование термина инновации в этом контексте, а с другой стороны, они только кажутся таковыми, потому как они были позаимствованы из подсознания потребителя, из-за чего их отсутствие мы считаем невозможным, если только хоть раз воспользовались ими. В любом случае так было не всегда. И для того, чтобы понять, каким монстром стала компания Southland Corp в 1965 году, инновация, которая является круглосуточный магазин или чтобы изучить траекторию карьеры Джо Коломба, необходимо сделать шаг назад, обнаружить что-то ещё более важное для удовлетворения потребностей клиентов, чем удобство. Удовольствие В данном случае несколько кубиков льда в противовес нестерпимой жаре далацкого лета. Лёд может показаться роскошью современности, но это не так. Китайцы вырезали и хранили его по крайней мере с тысячного года до нашей эры. Римляне держали его в крытых ямах, используя запряжённые лошадьми телеги для перевозки гигантских глыб с Альп. А в Америке на протяжении всего XIX века развивалась многомиллионные индустрии Занимавшийся вырубкой льда на небольших озёрах на Северо-Востоке, извлечением гигантских блоков ручной упаковкой их в опилки и отправкой их по всему миру, от Мексики до Калькутты. Добыча льда была крупным бизнесом. Затем гигантские кубики хранились на местных складах, разделялись и доставлялись прямо в дома клиентов через развозчик льда, человека, который имел немалое значение среди домохозяек и их обеспокоенных мужей. Человек, который обязательно придёт, принеся с собой удовольствие. В наше время Southland стал, выражаясь сегодняшним языком, подрывником существовавшей ранее индустрии. В 1890 году открылся первый завод по производству льда в Техасе, использовавший новую технологию с применением охлаждающих агентов для искусственного замораживания воды, которую затем продавали в собственной частной сети айсбаров. Это были не более чем придорожные ларьки, которые мужиья могли притащить запряжённые мулами телеги, пока группа молодых людей выполняла заказ. Рубили лёд, заворачивали его в одеяла для теплоизоляции и скидывали все тюки прямо с причала на уже ожидающую тележку. Представьте себе многофункциональную бензоколонку без машин или насосов. Магазины с более длительными часами работы появились в Саутленди в 1927 году. Когда на Джона Джэфферсона Грина, пятидесятипятилетнего разнощика, снизошло озарение, появилось новое осознание далоского лета. Никто не хотел никуда выходить в знойный полдень, а тем более бежать рысью по погрузочной платформе. Поэтому Грин решил увеличить свои часы работы, чтобы расширить границы дня. Быть открытым, скажем, с 7:00 утра до 11:00 вечера. Его клиенты оценили этот жест. И когда однажды вечером к его платформе подъехала соседка После того, как магазин закрылся, и вслух пожалела, что сегодня ей не достанется литра молока, её слова не остались незамеченными. Он искал управляющего Саутленда. Если Саутленд предоставит ему кредит на молоко, яйца и хлеб, он продаст их дёшево в качестве услуги для своих клиентов, и они смогут поделить прибыль. Магазин стал процветать. Несмотря на то, что прибыль отличного магазина Грина была скромной, руководители Саутленда поняли, что внедрение услуги в работу всех 40 контролируемых ими платформ будет иметь ощутимые результаты. Более того, это было бы отличным дополнением к их летнему бизнесу, что позволяло штату Ларьков оставаться полностью укомплектованным, а не лехорадочно нанимать сезонных рабочих. И это выгодно отличило бы Саутленд от ледового бизнеса, который терял популярность по мере развития технологий замораживания. Сеть быстро росла, поглощая ледяные ларкитехаса и превращая их в продуктовые магазины. Чтобы объединить все эти магазины под общим названием и подчеркнуть их беспрецедентную доступность, было внесено предложение. Если все владельцы согласились бы на более длительные часы работы, подобно Грину, сеть можно было бы назвать 7-Eleven. Название было одобрено. В землю вбили гигантские опоры, на вывески поперёк которых было написано число 7 и слово 11. К 1951 году это была крупнейшая в Техасе розничная сеть по торговле напитками, молоком и хлебом, насчитывавшая чуть менее 100 магазинов, годовой объём продаж которых составлял 72 миллиона долларов. В 1965 году, когда Джо сидел с напряжённым лицом на красном кожаном диване, это был бизнес-гигант. Только в 1965 году Southland откроет 398 новых магазинов, а к концу десятилетия ещё 2261, что в совокупности сделало продажи на миллиард долларов. Напротив, с момента основания сети Pronto Markets в 1957 году Джо открывал примерно один новый магазин в год и несколько раз был на грани банкротства. Мэррит не только продал единственный источник Джо молока и мороженого, но и продал их конкуренту в 1000 раз более богатому. И прежде всего именно поэтому Джо знает, что он обречён. Тогда, как и сейчас, успех Универмага преимущественно зависит от его местоположения и соревнование в том, кто займёт наиболее выгодную позицию на рынке недвижимости. Лучшие места с наиболее низкой арендной платой определяют максимальную прибыль в бизнесе, где все продают по сути одни и те же товары. А на рынке недвижимости действует одно единственное правило: побеждает тот, у кого самые большие балансовые показатели. Ни один здравомыслящий арендодатель не встанет на сторону такого малыша, как Pronto, делая выбор между им и Southland. В завершении Джо сделал ставку на стратегию выплаты премий своим сотрудникам, чтобы привлечь лучших, стратегию, которую, как известно любому, кто когда-либо посещал 7-Eleven, сеть интуитивно и произвольно отклонила. И вот, пропитавшись джином, предвидя неминуемую гибель, Джо даёт на это ответ, на который способен лишь величайший из предпринимателей. Он пару дней отсиживается в коттедже с женой и детьми, а затем садится в самолёт и улетает как можно дальше.